Кера проводил ушло взглядом, слегка поколебался и отключил электронику очков, превращая их просто в надежную защиту глаз. Техника техникой, но чутье тоже надо иногда тренировать, спускать с поводка. А то однажды, несмотря на все возможности носимого электронного комплекса, не почувствуешь взгляда в спину. И очень может быть, это будет последнее, что ты не почувствуешь. Старая сорокаэтажка, где жили хакеры, стояла в нескольких кварталах к северу и возвышалась над районом, словно гигантская свеча. Когда-то в этот дом вселилась группировка, предложившая жителям сектора обеспечить их связью. Поставили аппаратуру, начали работать. Многие тогда пытались прижать новичков к ногтю. Не срослось. Связисты оказались зубастые. А связь нужна всем. Так от них отстали. А потом к собратьям по цифре начали подселяться их вольные коллеги, смежных, так сказать, специальностей. Благо, второй вход в высотке таки был. Керрошел по улице, задумчиво глядя перед собой. Вокруг все было как обычно. Толпились у лотков покупатели, в развалочку ходили сквозь толпу пацаны из уличной шпаны, выискивали легкую добычу. На углу каждого квартала сидели за столиками наблюдатели и курьеры банд. готовые в случае внезапной заварушки мгновенно привести своих и урвать кусок. В общем, люди продавали и покупали. Ели и пили. Трепались и шли по своим делам. А этот вот уже никуда не пойдет. Лежит в ледяной луже. То ли нажрался до отруба, то ли местные шоколята по голове дали. В любом случае не жилец. Улица тянулась, тучи нависали, цепляясь за верхушки домов. Все вокруг было серое, мокрое и холодное. А потом впереди мелькнула яркая синяя юбка и Гера пошел быстрее. Оу, леди Маги! Одна ли вы здесь? Или со всеми своими? Девушку в странном наряде он нагнал на углу квартала. Она рывком обернулась. Надо же, год ведь прошел, а совсем не изменилось. Что в то время оказалась девчонкой, что теперь. Кера познакомился с ней пару лет назад, когда Маги было 19. И тогда она тоже выглядела как 14-летняя. От той прежней она отличалась разве что новым нарядом. Потеплее и подороже. Хасон же остался неизменен. фартучек с кружевами, забрызганный бурыми пятнами крови, пушистая юбка, короткая платьишко-курточка, полосатые колготки, высокие сапожки, синяя лента в темных волосах и глазищи в пол лица. Даже автомат и бандольеру с магазинами носят все так же, с непринужденной детской непосредственностью. Словно игрушки. И любимый нож висит, как обычно, наискось за спиной. Кера? Кера? Гера! И она сделала реверанс, а потом подскочила и поцеловала его в щеку. Сколько раз тебе говорить, никакая я не леди. Для тебя я Алиса и только Алиса. Она кокетливо погружилась. Просто ты так забавно вздрагиваешь. Ты одна в наш 37 или со всеми своими? Не со всеми. Братец сорвался. Его доктор Куин держала сколько могла, но не удержала. В двадцатом секторе мы его в моток колючей проволоки замотали и у дороги оставили, чтоб вслед нам глядел. Как домик мечты найдем, пусть смотрит и завидует. Баня вот тоже куда-то пропал, чтоб ему подольше не возвращаться, озабоченный. Я же не железная ел и палок. Во время этой речи она вышла из образа. И сейчас перед Керой стояла уже не девочка-подросток, но красивая молодая женщина в странном наряде. Он и прежде видел эту метаморфозу, однако каждый раз удивлялся. «А здесь чего ищешь? Тут вашего домика точно нет!» В ответ Алиса погрозила пальчиком. «Не скажи! Никто не знает, где наш белый домик мечты!» Эсмеральда гадала-гадала, глядела-глядела и сказала, «Там где-то, не очень далеко, ну, мы отправились, а я пошла бармаглоте следы поискать. Вдруг...» «Вот, хожу. Пока не нашла. Но сам знаешь, с бармаглотами это ничего не значит». Герро подумал, что там где-то не очень далеко – это совсем не то расстояние, которое проделали Алисины спутники из 20-го сектора в 37-й. Тут скорее бы подошло до «да хрена еще чуть-чуть. Но похоже и было все равно. 200 километров – Довольно условное расстояние для того, кто находится в поиске несуществующей фигни. Конечно, не значит. Слуг королеву все убиваешь. Надоело. Одного убью, сразу еще двое-трое набегают. Сколько можно? Но они теперь боятся и на глаза мне не показываются. А я их спецом не ищу. Слушай, а приходи вечером в гости. Мы на второй радиальной во дворах. Ну, неподалеку от оружейного остановись. Наши все рады будут. Найду. Обязательно. Тогда чао. До вечера. Алиса Маги послала мужчине воздушный поцелуй и достала тот самый нож, который Керра же ей подарил в день их расставания. И подмигнув, заторопилась дальше, а взгляд снова стал отрешенным, пустым. Керра только покачал головой и отправился туда, куда шел. Благо, до хакерской высотки оставалось полквартала.